Глава 8. Река. Голубые светлячки вспыхнули лучистыми фигурами, и, погаснув, они проявились вестника и джали. Священник в бело-золотистой рясе с тремя цветными точками на высоком головном уборе покрутил головой, оценивая красоты запределье. А миниатюрная эльфийка с коротко остриженными черными волосами сразу же выхватила с пояса серпы. Звякнула цепь, соединяющая рукояти. «Подруга, привет!» — жнец смерти махнула с цилли. Вестник тоже кивнул всем нам, оглядывая мини -рейт. «Вы там лайкосиков набрали!» — улыбнулась Джоли. «Особенно победа над последним противником. Там Кракен со своим welcome ту»…» Информация еще появилась, оборвала ее Сцилла. «Да», — эльфика тряхнула короткой прической. «Два часа между высадками не просто так». «Админы у меня как-то жрать будут», — проворчала Сцилла. «Реально подстава какая-то. Рагнарёк всё знал, мы ничего». Если бы кто-то спросил меня, я бы ответил, что всё упирается в Мстителей. Я переглянулся с Орчихой и скомандовал. «Вперёд!» — все послушно двинулись, даже Вестник, но Джоли осталось стоять. Затем она все же подхватилась и побежала следом, и удивленно спросила у Сциллы. «Подруга, а чего происходит?» «Аншот, командир группы», — коротко отрезала Орчиха. «Выполняй все его команды, ясно?» Эльфика рассматривала меня некоторое время, потом все же кивнула. «Как скажешь, только я не понимаю». «Потом поймешь, мама Чоли», — сказал Ливси. «Я же тебе рассказывал про Антханта». «А-а-а», протянула Джоли и улыбнулась мне. «Сори, память у меня девичья». «Зато мать двух сотен детей!» — рявкнул Кракен и заржал. «Очень даже неплохо выглядишь!» Все непроизвольно посмотрели на точеную фигуру эльфики, и та, подарив рыцарю убийственный взгляд, показала ему серп. Мини-коса с загнутым лезвием на длинной рукояти производила должное впечатление. «Все дело в правильной диете», — наигранным голосом ответила Джоли. «Консервы со свежим мяском внутри. Главное, чтобы эти консервы перед этим побегали и набрались жирка». «Ваша мама чоли какая-то дикая!» — Кракен сделал вид, что испугался. «Подруга!» — Орчиха тронула Джали за плечо. «Что там про два часа?» «Да, мы рестарт полный», — со вздохом сказал Эльфика. «Опоздавшая группа не сможет пройти на аванпост. Тут, типа, какой-то воздух зараженный, нельзя долго находиться». «Да», — кивнул Вестник, — «поэтому аванпост встретит уже как врагов». «Еще бы!» — весело бросил Кракен. «Тут столько грибов!» «Кстати», — вспомнил я, услышав слова Джоли, — «Вестник, надо глянуть на Кракена». Священник повернул удивленный взгляд на рыцаря и пристально всмотрелся в его лицо. «А что у него с глазами?» «Да не так глянуть, святоша!» — рыкнула Сцила. «Трекинг свой врубай!» Вестник посмотрел на нее, кивнул и потупил взгляд. И чуть не споткнулся. Он замахал руками, стараясь сохранить равновесие, и как-то странно засопел. «Святоша, ты чего?» Вестник справился с управлением, поравнялся с нами. Оказалось, что он не сопит, а опрыскает со смеху. Пытается не заржать во весь голос. «Вы? Вы? Как это? Чего это? Джедай прям! Святоша, не томи! Что там?» «Стоп!» — крикнул я. Рейд остановился, и я подозрительно глянул на Кракина. Тот развел руками, мол, я ничего не делал, не смотри на меня так. «Короче!» — справившись с весельем, Вестник взял себя в руки, но улыбка все равно проскальзывала. Кракен отмечается на карте как демон. Или одержимый, для трекинга это все равно. — Так, народ, это хорошая новость, — кивнул я. — Слушай, а ты ведь по нему должен давать повышенный урон. — Но это же нечисть, так? — Получается так, — улыбаясь, — ответил священник. — Босс, а чего ты улыбишься? — недовольно спросил Кракен. — Нет, танк, твой босс не я, — вестник покачал головой. Его плечи снова затряслись от смеха. — Вот он, твой настоящий босс. «Преклони колени!» Палец священника указывал на меня. «Чего?» — Кракен даже растерялся. «Ахуху, не хо «Блин, святоша, и ты туда же! Что несерьезные все такие? Времени нет на приколы!» — возмутилась Орчиха. Вестник вздохнул и сказал. «Танк отмечается на карте, как Кракен, служитель владыки Аншота!» Секундная пауза. И рейд взорвался смехом, даже я не удержался. Рыцарь стоял красный от злости, но все-таки сдался и тоже хохотнул пару раз. «Вот что вы ржете-то?» — возмущенно спросил он. «Сейчас он вас всех так же завладычит!» «Ага», — усмехнулась Цилла. «Но, Каракусик, все равно смешно». Я вернул себе более-менее серьезное выражение лица. «Так, я уже слышу воду. Давайте двигаться к реке». «И твой юный подаван тоже идет?» — тихо спросил, улыбаясь, Мираж. Кракен зарычал. Я же с улыбкой ответил. И юный подаван тоже. Мы пробежали мимо нескольких особо высоких грибов и выбежали, наконец, к реке. Она не была широкой. Я мог спокойно дострелить до того берега даже с малого арбалета. Вода была странного фиолетового цвета. Лунный свет игрался в ее ряби. Приглядевшись, я понял, почему мы так хорошо видели реку издалека. Она как-то особенно искрилась, будто вода сама светилась. Неведомый планктон всплывал поверхности сверкал россыпью искр и опускался. Одни грибы вдоль берега поднимались на неимоверную высоту, другие же. У них почти не было ножек, и огромные шляпки в некоторых местах нависали чуть ли не до середины реки. Вдали я заметил, как шляпки таких карликов, растущих на разных берегах, вообще срослись в середке, образуя мост. «Судя по карте, аванпост ниже по течению реки», сказала Сцила. «Пойдем вдоль. «Может, поплывем?» — предложил грифер, показывая в другую сторону. Чуть выше по течению на берегу лежала большая засохшая шляпка гриба. Она перевернулась и явно намекала, что ее можно использовать как лодку. «Так, сначала с метками разберемся», — спросил я. «Думаю, пока нет смысла всех помечать». «Э, владыка!» — возмутился Кракен. «Я один, что ли, буду твоим служителем? У нас все три трекинга», — пожал я плечами. Судя по американцам, особого преимущества это не дало. э, -э. да я шучу, Крак!» — засмеялся я, заряжая в стрелу зеленое свечение. «Я специально выбрал самую простую стрелу из того серого набора, что подобрал у китайца. «Давай, владыка, торопись уже!» — усмехнулась ссыла тыкая себя в грудь пальцем. «У нас чуть больше часа осталось!» «Пока толкайте шляпку в воду!» — кивнул я и выстрелил в сылу. Перевернутая шляпка лежала на сиреневом песке и оказалась довольно тяжелой. Но общими усилиями ее все-таки удалось сдвинуть. Основной вклад внесла Сцилла. С ее лютой, силищей, да еще и Кракен применил свой рывок, от которого наша будущая лодка мягко соскользнула в воду. Я в это время помечал всех в моем отряде. Последним остался Грифер. И мне пришла в голову озорная мысль. Я прицелился искрящейся стрелой, холодно произнес... «Абсолютная!» И, нажав на спуск, я закричал «Власть!» Мираж засмеялась. «Теперь ты настоящий владыка, Сид Ханшот!» Сцилла с Кракеном, стоя по колено в фиолетовой воде, удерживали лодку, и я скомандовал всем загружаться. «Надеюсь, тут никаких тварей не водится?» Прыгая в лодку, спросил Ливси. «А то они любят меня есть». «Ты за водорослями не ныряй, и не будут есть!» — проворчал Кракен. Кракен с лязгом металлолома бухнулся в лодку, и она, заметно просев, легла на песок. «Консервы нагуляли жирок?» — хищно улыбнулась Джоли. «Даже не мечтай, подруга!» Упираясь, Сцилла сталкивала шляпку смели. «Мои консервы!» «Эй, моего служителя не трогать!» — подал я голос. «Иначе познаете всю силу темной стороны!» «Так вообще-то тут все твои служители!» Поудобнее усаживаясь, возмутился Кракен. «Прикол перестал быть приколом!» Я покачал головой. «Нет, танк, я объявляю тебя самым верным моим служителем». Наконец наш маленький Брик подхватило течение, и сцилла в один прыжок оказалось на борту. Лодку заметно качнуло, но она продолжила свое плавание. Я взял на прицел берег, гриферу показал на другой. За пределами меня научила, что лучше полагаться на обычное зрение. Вдруг на каком-нибудь сервере придумали еще что-то необычное, и нужен еще трекинг розовых слоников». «Гриф, кого заметишь, сразу стреляй! Вестник, Мираж, мониторте берега!» — сказал я и включил свой трекинг животных. Лодка, тихо покачиваясь, несла нас к аванпосту. Мимо проплывали белые исполины, чья тень скрывала от нас луну. В лесу ухали какие-то звери, кто-то скребся, зудели насекомые. Ночная жизнь за шла размеренно и не спеша, как наша лодка. «Тихо-то как!» — произнесла Джали. «Еще бы птичек сюда, а то одни сверчки трещат», — Кракен с смешкой сказал. «Подозреваю, что птички здесь эльфик на завтрак едят». Мой взгляд скользил по кромке леса. В некоторых местах берег был чистым, вверх тянулись одни гиганты с шляпками на высоте. Тут все просматривалось довольно далеко. Между стволами-ножками расстояние было огромным. Но в некоторых местах берег зарастал коренастыми грибами-карликами. Их шляпки иногда нависали над нами, и обзор тут был минимальным. Тогда я нервничал. Любовь охотника к открытым пространствам превращалась в какую-то клаустрофобию. А про запределье вообще слышно что-нибудь? Спросил я, чтобы отвлечься. Ну, сама история. Не узнаю тебя, Альфа, усмехнулся грифер. Раньше тебе на весь ПВЕ контент было наплевать. А, -а" мотнул черной гривой Ливси. Чтобы мы тебя на босса вытащили, это постараться надо было. Я пожал плечами, не зная, что ответить. Да и не хотелось откровенничать с ними. Осадок оставался. Наши пути разошлись, хотя командные связи остались. Я переглянулся с Мираж. Та чуть заметно улыбнулась. Ведь правда состояла в том, что, возможно, только недавно я нашел настоящих друзей, с которыми не просто интересно на босса входить. С ними, оказывается, жизненно необходимо на них ходить, иначе к всему. «Стойте! А в Патриам Вики не появилось статей?» — повернулась цила, неотрывно смотрящая вперед. «Сейчас гляну», — Мираж подняла руку. «И вправду!» «Что там?» «За пределе Один из параллельных миров, куда во время древнего удара улетели... Ой, тут даже карта!» «Офигеть!» — вырвалось у Кракина. «Во мы лохи!» Я поджал губы, мысленно соглашаясь с ним. Этот рыцарь иногда просто озвучивает крик моей души. Мне воспитание или еще какие стопоры не позволят, но Кракен всегда назовет вещи своими именами. Только она стилизованная, масштаб большой. Мало что разглядишь. Нам сейчас любая сойдет, нахмурившись, сказала Сцилла. Чистый свиток есть у кого? Скопирую. Дело в том, что не каждая модель Верткокона поддерживала связь с патриом Вики, точнее делала это без тормозов, потому что канал конкретно грузился от таких модов. На, у меня есть. Джали протянула свернутый пергамент. Через пару секунд Мираж протянула свиток, и все стали по очереди смотреть на него. Игроки кивали головами, разглядывая картинку за скриненную мираж и перенесенную на пергамент. Как говорили разрабы, такое копирование Не загружает жесткие диски компании, ведь данные со свитка хранятся на сервере. Когда свиток дошел до меня, я быстро скопировал карту. Она и вправду оказалась какой-то несерьезной, детской, но нужные нам точки я узнал сразу. Крестиком была отмечена зона высадки. Я озвучивал свои мысли, поэтому у нас случился диалог с командой. «Почему ты думаешь, что это зона высадки?» «Ну, красным крестиком зачеркнута скала с пещерой», — сказал я. «Тут шляпки грибов, вот линия голубая». «Ну, река, естественно», — кивнула Сцилла. «Аванпост стоит прямо на реке». «Вот так это ж круто, народ!» — весело рыкнул Кракен и расслабленно откинулся. «Разбудите, когда доплывем! Арги, можешь еще массаж?» Ух Зеленый локоть заехал точно по шлему и Сцилла ехидно добавила. «Это чтобы спалось покрепче!» «Спасибо, Арги, ты просто душка!» «Так-то неплохо, конечно, что по реке доберемся», — согласился Грифер. «Скорость ровная, препятствие минимум». «Да их и нет», — вообще кивнул Ливси. «Жалко только травку бы собрать, какую по пути. Вокруг аванпоста побегаешь», — рявкнула сцила. «Как-то все легко получается, не находите?» — задумчиво сказал я. «Мне это не нравится». Я нервно привстал, крутя головой. Что-то мне действительно не нравилось, хотя трекинг животных показывал, что все нормально. Наоборот, живности даже стало намного меньше у берега реки. Кракен посмотрел на меня, но ничего не сказал. Этот своенравный рыцарь уже достаточно со мной побегал, чтобы понять, что-то точно случится, если он скажет мне, ну, чего ты зря паришься. Ну, чего ты зря паришься, сказала Джоли. Миниатюрная эльфийка сидела на краю лодки и точила один из серпов точильным камнем. Потом она подозрительно покосилась на кракена. Рыцарь, услышав слова Джали, сразу подобрался, вытянул меч и сел поудобнее. Грифер тоже набрал в руки заряд. Ливси стал накидывать на пальцы макросы целительных заклинаний и пересел поближе к танку. Как любой хилер, он всегда надеялся, что в первую очередь будут прикрывать его. Мираж улыбнулась мне и, вытащив кинжал, скользнула в инвиз. Вестник тоже посмотрел на всех и на всякий случай чуть присел, прячась за покатым бортом. «Вы чего все?» — нахмурилась Джоли, но вставать не спешила. «Да, ребята», — сцилла на пригласе достала копье. «Объясните». Ее взгляд нервно забегал по кромке берега. «Ганкеру что-то не нравится», — вздохнул Кракен. «Я уж лучше так посижу, наготове». «То есть Аншоту что-то не нравится, и вы все...» Джоли даже слегка растерялась и не нашла слов. Она беспомощно посмотрела на меня, и я пожал плечами. Могу я ошибаться? Но ощущение такое. Не знаю, как объяснить. — Очко у него в точку сжалось! — рявкнул Кракен. — А оно у него опасность чует! — Альфа, он Альфа! — кивнув, сказал грифер. Кракен прав. — Ну, раз очко! — вздохнула Джоли, сняла с пояса второй серп и стала точить его камнем. Я осторожно прошел со взглядом по кромке берега. Посмотрел в другую сторону. Ничего не было, но что-то выворачивало меня. Блин, а потом ведь смеяться будут. Еще тогда, когда у меня была киберкоманда, я дал себе обещание. Всегда доверять чутью. И пусть ржут. «Правим к берегу», — сказал я. «Блин, ну ведь плыли же хорошо», — вздохнул Кракен, а потом повернулся к Сциле. «Арги! Владыка же сказал к берегу!» Та, непонимающе уставилась на Кракена, Потом все-таки воткнула копье в воду, пытаясь достать до дна. «Глубоко!» Я достал из инвентаря арбалет с заряженной веревкой и выстрелил в гриб на берегу. Катушка завизжала, разматываясь. Рядом оказался Кракен, перехватил веревку и начал рывками подтягивать лодку. Сыла все так же тыкала копьем, пытаясь достать до дна. «Все равно я считаю, что полагаться на одно чутье», говорила Джоли. «Ну, это глупо, что ли?» «А так сейчас потеряем время!» Я отвлекся, слушая ее, и не сразу заметил на карте красное пятно. Оно стремительно приближалось по реке к нам, поднимаясь против течения. Мотнув головой, я даже заметил на поверхности реки бурунки от движения чего-то огромного. «Сцила!» — крикнул я. «Убирай копье!» Орчиха оглянулась на меня и начала тянуть оружие из воды. Но вдруг оно застопорилось. Рука с Сциллы напряглась, взбугрились мышцы. «Какого хрена?» э – -э", зарычал Кракен. «Держитесь!» И он, не отпуская веревку, повернулся назад и врубил свой рывок. Ноги рыцаря замелькали, силой врубаясь в дно лодки, и ее сразу же качнуло к берегу. А Кракен влетел на борт и исчез в воде. «Наглая рожа, ты куда?» – Сцилла, округлив глаза, посмотрела на то место, где исчез ее любимый кракусик. Лодка мягко воткнулась в берег, а мы метнулись к веревке и ухватились, пытаясь вытащить Кракена. «Я сейчас!» — Орчиха все пыталась перебороть силу, держащую ее копье. Тут под древку скользнула красная щупальца, сцелоохнула и ее перекинуло через борт. И только круги по воде. Мы остались без наших силачей. «Блин, блин, блин!» — рядом причитала Мираж, тянувшая веревку. «А вот это плохо! Даже трупы не вытащим!» «Ант, как же не заметил-то?» «Быстрая фигня», — проворчал я. «Не было ее и сразу тут». Веревка натянулась и ходила из стороны в сторону, будто под водой что-то таскало бедного рыцаря из стороны в сторону. Его щит остался лежать в лодке, я надеялся, что хотя бы мечом Кракен отобьется. Тут показались еще щупальца, и в нас что-то вылетело. «Ау!» — крикнул Вестник. Ему в лоб прилетело шлемом Кракена. «Блин, мой лучший служитель!» проворчал я. «Думаем, народ!» «Эх, детишки!» Джоли, которая все это время так и сидела на борту, встала. «Придется вашей мамочке разобраться!» «Мама, Чоли, ли, нет?» вырвалась у Ливси. «Ты же знаешь, класс, жнец смерти, док!» улыбнулась Эльфийка. «Ему всего лишь надо съесть меня!» Она прошла мимо нас и, опираясь на плечо Ливси, взобралась на борт. Грациозно встала, расставив ноги и разведя руки с наточенными серпами. Жнец смерти готовится собирать урожай. «Ну, я пошла!» Эльфийка улыбнулась и, мягко оттолкнувшись, шагнула вперед. Она в воздухе повернулась, подмигнула мне и солдатиком ровно вошла в воду. «Ваша мамочоли с ума сошла, что ли?» вырвалась у меня. «Мы так и продолжали удерживать веревку. Теперь у нас вообще трое были в минусе. «Чудесно! Поход продолжается!» «Не спеши с выводами, Ант!» — покачал головой Ливси. «Главное, чтобы ее тело вытащили потом!» Я непонимающе посмотрел на него, но вода в том месте, где тянулась веревка, вдруг забурлила, и на борт поползли красные щупальца. Кажется, чудовище вспомнило о десерте.